Колонна получилась громадная по меркам военного времени, растянулась километров на 5. Никому это не понравилось, тем более в городе хорошего мало. Мы представляли отличную мишень. Духи были того же мнения. Они ударили, когда головная БМП проехала только километра 4. Не было ни завала, ни мин, а просто ударили с гранатомётов сверху. и сожгли две первые БМП первого батальона. Тут же они ударили посередине и по хвосту колонны. Начался не то что бой, а расстрел колонны. Единая несколько минут назад колонна начала ломаться, рваться. Механики-водители, вводя из-под обстрела свои машины, кидали их в боковые улочки, дворы и проулки, крушили лобовой броней своих бронированных подруг, Везде и останки окружающих руин. Некоторые так и не сумели вырваться из-под завалов. Там их добивали духи. Не было и речи об организации грамотного сопротивления. Кто мог уходил, не было единоначалия. Колонна была слишком огромна, чтобы кто-то пришёл ей на помощь. Не было радиосвязи. Командования была паника. Опять была паника. Каждый сам за себя. В огне на маду, где горели, взрывались БМП, танки, горело разлитое топливо, метались горящие люди. Живые факелы падали на землю, катались, пытаясь сбить пламя. Если кто находился рядом, то приходил на помощь. Порой даже и сам накрывал своим телом горящего тем самым гося пламя. Но случалось и так, что когда гасили горящий, пропитанный соляркой и бензином бушлат, то пламя перекидывалось на спасателя. Тот тоже загорался и погибал. Командирская машина шла пятой в колонне. Все ждали команд, каких угодно, но команд. Но на наступление, отступление, принимать бой на месте. Но команд не последовало. БМП нового комбрига первой сломала строй, и кроша щебенку ушла в какой-то боковой поворот. Эфир молчал. Чуть позже командование на себя попытался взять начальник штаба, но было уже поздно. В колонне начался хаос, а в душах людей, брошенных своим командиром, началась паника. «Каждый за себя, спасайся кто может». К манжиру батальонов рот взводов пытались организованно вывести людей из-под обстрела, как-то отбить атаку духов. Так было и с нашим вторым батальоном. Назначенный место погибшего командира батальона командир первой роты заместителя, кроме Замполитова, время первого штурма площади погибли либо пропали без вести. Капитан Баровых Андрей Анатольевич быстро сообразил и заорал: "Орудия на пятый ташку, ориентир Тополь, огонь! Пехоте спешиться и попытаться выбить духов. Работать, огонь, огонь!" Сам первым спрыгнул с брони и начал из своего автомата поливать противника. Рядом с ним лежал боец с радиостанцией. Андрей как мог координировал действия своих подчиненных, и нам удалось выбить духов с их позиции. Это был успех, это была победа. Пусть не большая победа, но люди поверили в своего нового командира. К сожалению, остальные командиры не сразу сориентировались. И второму батальону, и нам с Юрой тоже пришлось уходить. Так получилось, что на головной машине батальона оказался Юра. и он руководил выводом батальон из-под обстрела. Какими-то дворами, проулками, переулками мы проби... пробились к минутке. Приказ о начале наступления для нас никто не отменял, и поэтому самовольничать мы не могли. Хоть и вышли мы на исходные позиции, но вступать в бой не торопились. Стояли из-за укрытия, поддерживали 3-й батальон беглым огнем из БМП, и пушками ПТУРСов. Сейчас появились ПТУРСы уже четвёртого поколения. Хорошая игрушка, но из-за цены мало их в армии, до да слёз мало. Вот такими подарками мы и пичка ледухов. Сначала мы начали обрабатывать то крепление, что они возвели из строительного мусора. Наученный горьким опытом, мы не хотели класть людей при штурме этого памятника архитектуры. и истории бестолковой войны. По радиостанциям мы постоянно связывались с остатками колонны. Комбриг молчал. Мужи уже подумали, что он погиб. Командование бригады принял начальник штаба. Танкисты потеряли ещё два танка. Первый батальон 4 БМП. В связи сстью три аппаратных связи. Людей потеряли много 24 человека. А сколько пропало без вести неизвестно. Медики, когда бросились с КПП оказывать помощь, тоже пропали без вести. Говорят, что они свернули не там, где надо. Пропал старший лейтенант медицинской службы Зоннов Женя. Колковый парень, настоящий мужик. Жаль до да слёз жаль. Постепенно стали подтягиваться к этой сраной площади и остатки танкистов и первый батальон Часам к трем ночи остатки бригады собрались на близлежащих улочках, двориках, примыкающих к площади. Тут же сразу зачистили местность и дома вокруг, чтобы ни одна духовская сволочь не могла нам помешать. Заменили третий батальон и разведчиков сборной со всей бригады. Танкисты начали заводить свою карусель. Но в ночь идти на штурм не было ни желания, ни азарта. К пяти утра подтянулся и начальник штаба, он же исполняющий обязанности командиры бригады. В пять пятнадцать собрались на совещание. Совещание совместили с приемом пищи. Времени не было. Часа через два, максимум два с половиной, начнется рассвет. И тогда придется идти на штурм. А когда еще придется поесть? Ханкала тоже не торопилась начать наступление. Ждали нас. Доложив о разгроме колонны, мы не торопились докладывать, что готовы к штурму. Было бы идеальным вариантом, если бы наши войска на той стороне площади погнали бы духов на нас. А мы уже их здесь встречали. Но, увы, мы прекрасно осознавали, что не будет этого и придется рогом упираться, ложиться костьми, но брать эту площадь. Ходили слухи, что и Дудаева там уже давно нет. Но наши стратеги, как в Москве, так и на Ханкале, видимо, сравнивая этот дворец с Рейхстагом, хотели взять его. Может, эти дедушки вообразили, что после этого война прекратится? Хрен она прекратится. Партизанское движение будет таким мощным, что без тактики выжженной земли не обойтись. Если, конечно, смелости хватит. А то будет, как в Афгане, слаботекущая позиционная война. Да, что будет, кто знает. А перед нами сейчас одна задача площадь с комплексом зданий. Вон она лежит передо мной. Вся изрытая воронками от авиабомб и снарядов, опутанная колючей проволокой, освещаемая артиллерийскими осветительными снарядами, такими же минами, ракетами. Они висят на парашютах и заливают всё неестественно бело-синим светом. Тени почти нет. Когда я вновь увидел эту площадь и вспомнил, как на пузи ди ползл, окапывался, а затем бежал с неё, то повила страхом, гробовым холодом. Усилием воли до хрустаsжав зубы, заставил себя успокоиться. Курил сигареты одну за другой, не чувствуя ни вкуса, и не мог оторвать взгляда. Даже мелькнула мысль, что коль нет нового камбрига, подойти к Сан Санычу и попроситься остаться при штабе на время боя. Но тут же одогнал ее от себя. «Прорвемся. Обязательно прорвемся». Сам в себе будил злость, и постепенно злость вытеснила страх. Осталась злость на себя, на духов, на Москву, Ханкалу, Северный, на всю мирную жизнь. Злость на все. Единственным, на что я не злился, были окружавшие меня люди». С ними мне идти через несколько часов на эту сковородку, где нас, не взирая на чины и ранги, заслуги перед отечеством и родиной, не взирая на семейное положение, будут пытаться зажарить. Я глубоко вздохнул. Весь страх ушёл. Жалость к себе и остальным тоже ушла. Я спокоен. Я стараюсь быть спокойным. Вот в таком состоянии я и пошёл на совещание к начальнику штаба. Часть 2. Глава 13. Собрались все командиры, исполняющие обязанности. Каждый принес с собой бутылку. Водки или чего-нибудь, что Бог послал. То же самое с закуской, но в основном это была тушенка. Тушенка разных калибров и сортов. Конечно, офицерский лимон, он же лук, чеснок и еще всякое всячино. Штаб временно разместили в подвале, там же поставили стол. Он был сделан из сдвинутых ящиков из-под снарядов, застеленных газетами. Сидели на чем попало, и на какой-то мебели, и на принесенных раскладных стульях, и на ящиках. Сели за стол. Сан Саныч во главе. Быстро открыли разогретые на радиаторах машин банки с тушенкой. Распечатали водку, нарезали хлеб, лук, чеснок. Не весть откуда взявшаяся колбасу. Говорили мало, и так всё было ясно. Потери как людские, так и в технике огромные. Не готовы по всем канонам военного искусства, не готовы мы взятью такого укреплённого объекта, как эта площадь. Доказывать что-либо Сансану ещё бессмысленно. Он не виноват. Здорово деморализовало нападение на колонну. Неизвестна и судьба пропавших без вести. Не весело. Но под воздействием алкоголя и близкого грохота танковых орудий, а также арт-дивизионов, которых мы уже давно не видели, настроение стало улучшаться. Живы. Значит, еще поживем. Разговорились. Разговорились. В основном разговоры крутились вокруг расстрела нашей колонны. Соседей у нас практически не было. Разведка не проверила маршрут движения, так как была занята мостами. Мне был послан авангард для разведки. Короче, дерьмо. И мы сами идиоты, что не убедили этого нового засранца в полковничьих погонах. Обсудив вдоль Родины позор. Приняли рассматривать план действия при штурме площади. Тут уже больше говорил Сан Саныч. Продукты и выпивка были сдвинуты в сторону. Было решено, что танкисты будут работать по площади, а мы уже позже идем на штурм. В связи с тем, что разбивать недоукомплектованные батальоны на еще более мелкие подразделения бессмысленно, Задача ставилась всем и сразу. Ближайшая задача перейти мост и закрепиться на той стороне минутки. Последующая задача баррикада. Если там не будет духов, то Госбанк. Танки и БМП прикрывают нам фланги, чтобы не было, как в прошлый раз, а также стреляя через наши головы, расчищают проход. Пехота, выбивая гранатомётчиков, страхует технику. Главная задача доварец Дудаева не ждать подкрепления с противоположной стороны площади, полагаться только на свои силы. Мы никому на хрен не нужны. Вот основной смысл нашего совещания. Биться будем сами. Резервов у нас нет, свежих сил нет. Всю технику и людей на площадь. Это есть наш последний и решительный бой. Совсем, как ещё недавно популярном хите сезона. Бой отчаянных, бой сибиряков, которые в сорок первом спасли Москву, а значит и всю Россию. Теперь и нам предстояло сделать нечто подобное. Когда всем стало ясно, что именно предстоит, то ушли слова, нависла ответственность. Одно дело просто разговаривать, и совершенно другое, когда тебе заявляют, что помощи не будет. Когда начнут наступление на противоположной стороне твои союзники неизвестно. А может, как в прошлый раз, тоже не начнут, а будут наблюдать за развитием событий и морально поддерживать. Потом все разошлись и начали готовить людей, объяснять, что предстоит. Надо беречь людей, надо беречь друг друга. Ну и технику вперёд не пошлёшь. Хватит наэкспериментировали в прошлый раз. когда входили в Грозный. Кажется, что прошла целая жизнь. Так всё наслоилось, что уже и не помнишь всего произошедшего. Пошёл искать Юрку. Нашёл его курящим возле танка. Мирно побеседовал с бойцами-танкистами. Угостил их сигаретами. Разговор шёл ни о чём. Просто обычным трёпом отвлекали себя от насущных проблем. травили обычные армейские баки. А на ну вот поступила команда экипажу готовиться. У тех танков, что крутили карусель, нагрелись стволы, и поэтому их пора было менять. Танк с полным боевым комплектом орал он с места и встал у начала моста, постоянно подгазовывая, ждал своей очереди. Подошли с Юрой поближе. И вот стоявший танк, отстреляв последний снаряд по привычке, мирной жизни задрал ствол высоко в небо и стал откатываться назад. Следующий занял его место и начал бешеную стрельбу по баррикаде. Было ясно, что там уже никого быть не может. От баррикады остались лишь груды и кирпичные окрошки. Хорошо, нам работы меньше. Люблю, когда за меня делают вот такую работу. Не знаю, почему нравится мне это. Взглянул на часы. Через 20 минут начнётся штурм. В этом грохоте, что ли, говорить было бесполезно. Я тронул Юру за рукав и постучал пальцем по циферблату. Он кивнул головой, и мы пошли ко второму батальону. Над площадью усилилась стрельба. Наши два артиллерийских дивизиона уплотнили огонь и перенесли его вглубь площади. Здание Госбанка не было видно, только дым. и облако пыли постоянно висели над ним. Это тоже хорошо. Мы с Юрой подошли к остаткам второго батальона. Посмотрели, как неспешно копошатся люди. Сели на какой-то камень, закурили. Договорились не терять друг друга из виду и держаться вместе. Вспомнили Пашку, посмеялись, что опять довели его до белого коленя своим грязным бельем. Вспомнили, что у Замполита не забрали свою долю гуманитарки. Это хорошо, когда идёшь в атаку, а у тебя есть ещё какое-то дело. Верна примета, чтобы его завершить, ты вернёшься. Посмотрели на часы. 5 минут на готовность. Все эмоции в сторону. Вдох, выдох, задержка дыхания. Теперь уже надо заводиться. Злость и ярость снова в кипят в крови. Адреналин уже нёс в твою кровь, разносимый кровью по телу. И вот сигнал по радио. И пошли, пошли, пошли вперёд, только вперёд. Работать, работать. Перейти, перескочить этот хренов мост, перелететь его, пока духи не заметили. Ура! Дыхание прерывистое. Балтающаяся сумка с гранатами для подствольника, больно бьёт по ноге в такт шагам. Немного мешает бежать. Но я уже в таком состоянии, что не обращаю ни малейшего внимания на это. Вперёд только вперёд. За спиной у нас ничего нет, кроме России, которая нам уже ничем не поможет. Резерва нет. Техника чуть позже выйдет следом. И это будет последняя техника в нашей бригаде. А поэтому работать, думать и вперёд. Но думать мешает адреналин. Вновь просыпается в подкорке древний человек. Впереди грязно-зеленая масса бушлатов. Уже вступила на мост. Их никто не обстреливает. А почему их никто не обстреливает? Это меня вместе с ними никто не обстреливает. Еще не веря в удачу, мы плотной толпой перескакиваем этот ублюдочный мост, на котором в прошлый раз так много осталось наших. Разведчики говорили, что когда брали мост, то ни одного трупа не видели. А значит, или рыбам скормили паразиты, или куда-то утащили. Ничего слолочи. Я у вас сейчас спрашиваю, куда вы наших мужиков удели? Сейчас ублюдки, недоноски поганые. Я стреляю. Показалось, что в стороне баррикады кто-то шевелится. Впереди меня тоже стреляют. Мы продолжаем гонку в сумасшедшем темпе. Задние ряды, тут же сообразив, что по нам не ведется огонь, прибавили скорости. Теперь уже задние ряды подталкивают передних. Вот и танк, который ведет огонь по позициям духов. Правда, все равно непонятно, где духи, но приятно. Не видно что-то их. Попрятались, суки. Бей их, гадов, жми, ребята. Быстрее, темп, темп. Беги, пока не стреляют. Бегу молча, широко раскрыв рот. Если б не курение, то воздуха хватало бы. А так уже и в боку колет. Так можно и по духовску очередь угодить. Не выйдет, сволочи, нас сбросить с моста, утопить. Мы уже на площади. Темп-темп, мужики, беречь силы. Только вперед. Обидно, что прямо на пути... Впереди зияет большая воронка. Либо обоггать, либо прямо через ней, через неё. Жаль дыхание окончательно собьётся. И тут словно узлышав наши мысли, по нам ударили. Ударились со стороны госбанка. Неуверенный длинный пулемёт на очереди высекло перед нами фонтанчики пыли и искрки из асфальта и камней. Нарастание было большое. Дайдух, видимо, не отошел от танкового обстрела. Прицел был неверный. Мазила. Сейчас мы тебя, черная рожа, научим стрелять. Вперед. Я стреляю с плеча. Почти не цели стреляю. Все вокруг стреляют. Чья-то горячая гильза обжигает щеку. Трую ее и кашу взгляд. Какая сволочь меня закидывает гильзами. Ба, да это Юрка. Такое же сосредоточенное лицо. Бежит в метре от меня и тоже стреляет. На всякий случай загоняю гранату в черное хищное жерло подствольника. Духи, видимо, очухались и открыли по нам огонь. Упал, откатился. Перекат, еще перекат. Упал, больно ударился плечом. Небольшая воронка. Как это я ее сразу не приметил? Воронка свежая, воды еще нет. или начиная, или сегодня утром снаряд оставил. Неважно. Огонь духом усиливается. Я высунулся, дал очередь по духам, затем обернулся назад. Трое бойцов потащили в тыл одного раненого. Пока порядок, убитых нет. Везёт неимоверно. Тхуть-хуть-ху, чтобы не сглазить. Порошли, пробежали порядка 50 м по открытой местности и ни одного убитого. Явно высунулся и начал уже более осмысленно осматриваться в позиции противника. Дыхание ещё не давало толком прицелиться. Кровь, смешанная с гормонами и ещё не успевшая остыть от бега, не позволяла эффективно бороться с духами. Как хорошо угледочное племя. Если пока я не могу прицельно стрелять, то уже из-под ствольника я вас накрою. Прикинул расстояние, сделал поправку на ветер. и, открыв рот, нажав на спусковой крючок подствольника. Граната, похожая на картошку, понесла и в сторону духовских позиций. Внимательно смотрю. Вижу разрыв в моей крошке гранаты и облачко дыма и пыли. Что-то мелькнуло, очень похоже на руку. Неужели попал? Точно. Кто-то ворочается, двигается. Видать, к раненому спешат на помощь. А теперь уже пригодится непосредственно автомат. Переставляю прицельную планку на 300 м. Переводчик огня на одиночный огонь. Вдох-выдох. На полувыдохе задерживаю дыхание и подвожу совмещённую с целиком мушку к мутному, шевелящемуся пятну. Плавно, очень плавно выбираю люфт. Свободный ход у спускового крючка. Не дышу. Я один и целясь автоматом. Он продолжение меня. И я начало его продолжаю также плавно давить на спусковой крючок. Сосредоточен. Ничего, кроме моего автомата и размытого копошащегося пятна не существует. Я даже не почувствовал и не понял, что произошёл выстрел. Продолжал выбирать курок, не заметил, как он уже упёрся, а я всё продолжаю давить. Глаза нет. Всё моё существо смотрит только в то место, куда я только что стрелял. Пятно замерло, сместилось влево. Есть один духом меньше. Я снайпер. Во мне начался миномётный обстрел. Всё как в прошлый раз, но теперь мы уже не побежим назад. Чувство мести за погибших, которых вы, гады, заставили меня оставить здесь, не даст мне струсить. Хрен вам, уроды. Так можно в этой вонючей воронке всю войну пролежать. Не выйдет. Выскакиваю из воронки и перекатом. Короткими перебежками стремлюсь укрыться за обломками бывшей баррикады. Когда до цели остается метров десять, почти не сгибаясь, бегу к этой груди пыли, осколков и хлама. Где-то здесь я не справился с эмоциями и убил духа. И ничуть не стыжусь своего поступка. Да, убил. Да, убил жестоко. А что делать? Выбор небольшой, очень небольшой. Прекрасно, осознавал, что духи сейчас под прикрытием ненамётного огня попытаются пробраться к этой баррикаде, а затем расстрелять нас. Не выйдет. Я первый. Не успел толком оглядеться, как увидел, что со стороны Госбанка бегут духи. Мне пока удалось их перехитрить. Заменил рожок у автомата. Там хоть и были патроны, но мало. Зачем рисковать и нервничать, когда перезаряжаешь? Не надо нам этого. К встрече с своих врагов надо тщательно готовиться. Ну ближе, блядь, и ближе. Вон вас сколько? А слова один. А сколько их? Пересчитал. Оказывается, под полсотни душманов. Выбираю прицел. Нажимаю спусковой крючок. Автомат дёргается. Повожу стволом вправо влево. Ага, уроды попались. Сейчас устроим вам хрустальную ночь. Я рад. Я опьянён. Никогда не был так счастлив. Не существует грохота боёв вокруг. Не рутся мины за спиной. Естец я со своим автоматом и духи. Много духов. Духов, которые не любят нас. духов, который издевается над нашими пленными, которые приколачивают к крестам наших парней. Нати, подавитесь. Пора меняет позицию. Перекат ещё перекат. На коленях пару метров. Снова замял рыжок. Выбрал позицию. Смотрю, ага, дегенераты, лупите по моей старой позиции. Нет меня там больше. Я тут, мерзавцы. С колена в новь даю очередь. Много уже, очень много духов лежат, не шевеляясь на асфальте. Так же и наши ребятишки лежали несколько дней назад неподвижно. Куда вы их дели, пидоры? Остальные духи тоже залегли. Все как раньше, с точностью да наоборот. Я кричу, я ликую. Залегли. Ну ничего, там тоже достанем. Это не проблема. Сбоку тоже раздается автомат на очередь. Поворачиваю голову. Там мужики уже подскочили и помогают долбить духов. Давай, мужики, всем хватит. Я не жадный. Наград мне не надо. Вот моя награда. Спасибо тебе, Господи, за то счастье, что дал мне. Кровь бушует в артериях. Ей мало там места. Я расстегиваю бушлат. Бронежилета на мне нет. Новый не успел получить. Не беда. Вон сколько духов в бронежилетах лежат. Выбирай, какой в универмаге. Перехожу на подствольник. Духи хоть и кверху задницы лежат, но тем не менее огрызаются, тоже умеют. Так что не надо высовываться. Пусть пока подствольник поработает. Жму на спусковой крючок и наблюдаю, куда летит граната. Делаю поправку и снова нажимаю. Сволочь, куда ты? Пока заряжал этот подлец, перекатился, вновь промах. Зло и азарт меня разбирают. Рядом плюхается Юра. Дышит, как загнанная лошадь. Что, Юрок, курила? Ага, выберемся. Давай бр бросать курить. У меня тогда не будет недостатков. Может и жена уйти от такого положительного. Отшучиваюсь я и даю очередь под ухом. Надоели они мне своими перекатами. Вот тот, за которым я всё время охотился, дёрнулся и, выровняв автомат, принялся кататься по земле. Юра пристрелил его с первой же очереди. Я укоризненно посмотрел на него. Это же мой дух. Чтоб не мучился, поштил Юра. Я смотрю, тебя нет, продолжал он. Ближе, а ты уже как обезьяна. По вдоль насыпи ковыркаешься, орёшь, что-то стреляешь, а сам довольный, как на празднике. Так это и есть праздник. Посмотри, сколько духов положили. Разве не радость бить челом спасая Россию? Хрен, правда, знает от кого, может и от нас с тобой скоро спасать будем. Классно, конечно, сработали. Не удалось им своим миномётным обстрелом воспользоваться. Молоток, славка. Я знаю, скромно ответил я. Тем временем наши танки попытались подавить миномётную батарею. Но у них это плохо получалось. Видимо, она находилась на закрытых позициях и долбила нас по координатам своего наводчика. Найти бы этого гада, да прищемить ему хвост. Духи тем временем попытались отступить, но не удалось им это. Все духи, кто были на площади под нашим ураганным огнём, остались там лежать, так держать. Но надо было прорываться. Сзади не могла подойти техника, потому что мы лежали и не могли идти из-за из мин. Но вот отдельная группа наших мужиков короткими перебежками дёрнулись вперёд. Миномётная батарея пока молчала. И тогда уже смелее всё больше бойцов последовали их примеру. Давай, давай, слава. Давай вперёд. Я рванулся. Вперед через остатки завала. Ноги вязнут в песке и мелком щебне. Глаза смотрят только вперед. Что под ногами не важно, опять кровь стучит в голове. Ноги увязают все глубже. Выдергивать их из вязкого плена все труднее. Специально валюсь на бок и перекатываюсь. Автомат крепко прижимаю к себе и качусь. Слышу треск корвущейся материи. Везде сноваму бушлату. Неважно. Всё это неважно. Главное вперёд. Подальше от этого завала. Подальше от этого ориентира для миномётного наводчика. Больно ударяюсь о какой-то камень головой. В глазах красные круги. Бедная моя голова. Несмотря на непокр... на непрекращающуюся боль, я продолжаю катиться по земле. Вот и асфальт. Вскакиваю на ноги и бегу вперед. Толком не вижу, кто, что впереди. Только вперед. Голова разламывается от боли. Все пройдет, все пройдет, придет и мой черед. Всплыли в голове слова из старой песенки. Хрен не придет. Так просто я не дамся. Пока я не мерясь сейчас. Вперед, только вперед. Взгляд более-менее прояснился. Вот и наши залегли. Значит, вперед к ним. Впереди наша бригада залегла и отстреливалась. Духи окопались возле полуразрушенного госбанка и на его верхних этажах. Су судя по ведущемуся оттуда огню, немало их там. Жаль. А как хорошо мы в полплощади проскочили, так и остаток пролететь. Ну ладно, гады, вы сами напросились». падаю между бойцами. Из-за дыма, что висит над Госбанком, толком ничего не видно. Духи прикрыты дымом. Но, судя по плотности огня, который они ведут, получается, что много сволочей там окопалось. Высматриваю огневые точки. Ага. Вижу, как в дыму мелькнул отблеск пламени от выстрела. Не раздумывая, Вскидываю автомат и даю короткую очередь туда. Еще одну. Смотрю. Вроде больше не видно вспышек. Может откатился, а может и попал я. Бить из автомата бесполезно. Становлюсь на колено. Вынимаю гранату для подствольника и жду. Вокруг ведется плотный огонь. Стреляют все из всего, что только можно. Где же танки? Мы прошли вперёд. Что мне ещё надо? Злости и отчаяния разбирают меня. Неужели все жертвы, все эти парни, что остались лежать здесь после первого штурма, погибли бесполезно и бессмысленно? Где вы, танкисты, сволочи, гады? Жму на спусковой крючок, и граната летит в сторону духов. Не гляжу, где она разорвалась, снова заталкиваю гранату. и вновь и вновь стреляю. Не выйдет. Не будет больше того унизительного позора, который я испытал. Не будет. Буду здесь до конца. Где же вы, сраные танкисты? Вновь возобновился миномётный обстрел. Пока мины падают и разрываются далеко за спиной, но чувствуется опытная рука корректировщика. С каждым залпом всё ближе и ближе. Нельзя здесь оставаться, нельзя. Но разве укроишь, спрячешь 400 человек в тех не многочисленных неглубоких воронках, что изрыли площадь сковородку, хрен не спрячешь. Нервы на пределе. Миномётный вой, который я раньше игнорировал, с каждой новой миной всё более настойчиво врывается в душу. Каждый новый вой этой долбаной мины вибрирует, как тугая струна. В месте с этим воем трясётся, вибрирует каждая клеточка тела. Каждая клетка несчастного головного мозга с трудом сдерживала желание заткнуть уши и упасть на землю. Каждый новый разрыв мины воспринимается с облегчением. Значит, не ты, не тебя, значит, пока не судьба. И вот новый вой заставляет сжиматься, съёживаться. ломать зубы, стискивая челюсти до хруста в скулах. И чтобы заглушить страх и собственное бессилие, чтобы попытаться обмануть судьбу, перебегаешь с места на место. Стреляешь по едва различимому в клубах дыму противника. Постоянно повторяю себе, что не боюсь, чтобы подхлестнуть себя, стараясь вспомнить картину своего недавнего бегства и прощальный взгляд на площадь. усиную телами наших бывших сослуживцев наших товарищей помогает приходит осознание происходящего наступает какое-то душевное равновесие если здесь оставаться не надо то надо идти вперёд каким бы безумием это ни казалось сейчас другого выхода нет как нет и пути к отступлению резервов и подкрепления тоже не будет И есть только две вещи, которые остаются в сознании. Есть мы, бешеная псы, и есть духи. Кто кого? Всё предельно просто и ясно. Предельно ясно и просто. Значит, вперёд, только вперёд. В промежутке между воем мин делаю бросок вперёд. Короткой пробежкой до первой неглубокой воронки. Упал в грязь. Наплевать, высохнет, отвалится. Оглядываюсь, бойцы также перебегают. Покидают прежние позиции. Начали стрелять наши танки. Бля, где же вы уроды раньше были? До гроба на у банка остаётся метров 100, 130. Тут и нам духом лучше видно, и духам нас тоже. Но благодаря мудрой стрельбе наших танков духи умерили свою пыль. именно мудрой стрельбой, а не меткой. Наши танкисты заставили подзаглохнуть душманов. Вера ложились разрывы от снарядов, обсыпая верхние этажи вниз. Нам известно, что там мощные подвальные помещения. Вот с ними-то и будут проблемы. Я вздохнул. Ладно, разберёмся с подвалами. Только бы добраться до них. А там зачистим. По кодуси более-менее заткнулись, надо идти вперёд. Это мнение придерживался не только я. Вокруг уже поднимались и бежали вперёд бойцы. Ходил слух по бригаде, что из госбанка не успели эвакуировать деньги и валюту. И поэтому в глазах у всей бригады читался не только боевой задор, но и азарт победителя. Хотя я сам не верил, что деньги не вывезли. Но огонь жадности сжигал и мои нервные клетки. Неплохо было бы поправить своё материальное положение таким образом. По чи законному способом. А поэтому вперёд, только вперёд. Страх, азарт, жадность, да ещё при поддержке собственных танков великая движущая сила. Каждому хочется первому ворваться в денежное хранилище. Банковские подвалы видел только в кино. А вдруг там золото? Я усмехнулся своим мыслям, несмотря на то, что отчаянно стрелял по второму этажу. Хрен там деревянный, а не залежи золота. Весь золотой запас Союза в России это мелкой страны ичкери где-нибудь на Кама... на Каймановых островах. А всё равно азарт кладоискателя так и гложет, так и толкает вперёд. Но снова пришлось залечь. Духи, несмотря на обстрел, начали агрегация. Ну, теперь и бетишки не достанет нас вашими нам минамёт. Теперь можем и поопражняться в меткой стрельбе. Прикладываю автомат к щеке. Ну что вы как слепые котята уцепились за Газбанк. Пограбили сами, дайте другим. Закон социализма и братвы. Граф надграблённая забыли. Нехорошо, делиться надо. Нас тоже трясёт залазали харатка. Стреляя короткими очередями по духам, которые изредка появляются над развалинами. А чаще они просто высовывают автомат и поливают сверху, стреляя в белый свет, как в копеечку.